Передел подконтрольных стаям территорий сопровождается собачьими свадьбами и повышенной агрессией собак по отношению к людям. Одна из таких стай, во главе которой стоит очень умная и злобная сука, кроме провинциальных собак, считает своими врагами молодых девушек, точнее девственниц, некая коммерческая фирма. Оперативно откликнулась на ситуацию и выбросила на рынок специальный порошок, который поможет защитить горожан от собачьей агрессии. Изготовлен этот препарат, между прочим, на основе витамина Комплевит. «Я бы так не смогла», — честно призналась свежеиспеченная журналистка. Интересно, а откуда они такие фотографии берут? Только убитая не похожа на Синявину. Скорее на... на меня. Ладно, давай твой диск. Раньше менты снимали стресс-водкой, теперь компьютерными играми. Загружается Корнилов. Чудеса. Раклятия. Следующие два часа Аня пробовала размышлять над этим странным делом, сопоставлять факты, изобретать версии, но сосредоточиться ей мешал лязг оружия, глухие крики, которые издавал Сигун Миша Сан, пытаясь вдохновить на массовую гибель свои войска. Самураи с нами баню Айго. «Куда приотесь, вы претесь, узкоглазые? Мигини!» «Анечка!» — у меня опять зависло. «Нет, пошло, пошло!» «Соремаде! Соремаде! Тупицы! Кио Сенака! Сенака!» Все пропало. Враг вступает в город, пленных не щадя, потому что в кузнице не было гвоздя. «Анечка!» «Опять у меня игра зависла. Я тебе не мешаю?» «Нет, милый», — сладким голоском отвечала Аня. «Когда тебе надо будет поменять памперсы, как там они называются у борцов сумо, маваси, — Михаил отвечал машинально, как компьютерный словарь, — «когда тебе нужно будет поменять мокренькие маваси». «Позови меня!» «Все, теперь завис окончательно!» Михаил сокрушался, но обижался на компьютер, а не на Аню. «Равнодушному огромному городу можно доверить любую тайну. Он не то чтобы сохранит ее, не разболтает, он просто ее не заметит». В маленьком поселке Аниного детства ей не помогло бы даже превращение в кошку, ворону, бабочку. Соседи все равно бы заметили чужую кошку на заборе, нахальную ворону, подстерегающую цыплят, бабочку, огородного вредителя. Ее в любом случае ждало разоблачение. В Петербурге она вышла из своего подъезда в джинсах, ветровке, не таясь, не прячась. Подумала на перекрестке,